к северу от Темзы и жители юго-восточной части города были предупреждены ещё в полночь в воскресенье уже в 2 часа все поезда были переполнены люди отчаянно дрались из-за мест в вагонах к 3 часам давка и драка происходили уже и на Bishop's Gate Street на расстоянии нескольких сотен ярдов от вокзала на Liverpool Street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 После безуспешной попытки попасть на северо-западный поезд в Чокфарме, когда поезд переполнен и ещё на товарной платформе, стал прокладывать себе путь сквозь исступлённую толпу, и несколько дюжих молодцов едва удерживали публику, собиравшуюся размазать машинисту голову от топку. Мой брат вышел на Чокфарм Роуд, перешёл дорогу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 Был загромождён опрокинутыми экипажами, и брат свернул на Абелса из-роуд. Таким образом, он выбрался из охваченного паникой города и к семи часам достиг Эдджера, голодный и усталый, но зато значительно опередив поток беженцев. Вдоль дороги стояли местные жители, любопытные и недоумевающие.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 И с удивлением смотрели на необычайное шествие беженцев, которое только ещё начиналось. Брату удалось перекусить в гостинице. Он бродил по Эджверу, не зная, что делать дальше. Толпа беженцев всё увеличивалась. Многие, подобно брату, не прочь были остаться там. О марсианах ничего нового не сообщалось. Дорога уже наполнилась беженцами, но была ещё проходима. Сначала было больше велосипедистов. Потом появились быстро мчавшиеся автомобили и изящные кебы-коляски. Пыль столбом стояла на дороге до самого Сент-Олбенса. Помняв, очевидно, про своих друзей в Челленсфорде, брат решил свернуть на тихий просёлок.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 Он догнал их как раз вовремя, чтобы помочь им. Услышав крики, он поспешно завернул за угол и увидел двух мужчин, пытавшихся высидить женщин из коляски. Третий держал поводья испуганного пони. Одна из дам небольшого роста в белом платье кричала, а другая же стройная брюнетка била хвостом по лицу мужчину, схватившего её за руку.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 который держал за руку младшую из дам. Он услышал топот копыт, клыст скайзнул по его лицу, и третий противник нанёс ему сильный удар в переносицу. Тот, которого он держал за шеврот, вырвался и бросился бежать по просёлку в ту сторону, откуда подошёл брат. Оглушённый ударом, брат очутился лицом к лицу с субъектом, который только что держал пони. Колеска удалялась по просёлку, вихляя из стороны в сторону. Обе женщины, обернувшись, следили за дракой. Противник, рослый детина, готовился нанести второй удар, но брат опередил его, ударив в челюсть. Потом, видя, что он остался один, брат увернулся от удара и побежал по просёлку вслед за коляской, преследуемый по пятам своим противником.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 Стройная брюнетка быстро, что ни было по ней, и поспешила к нему на помощь. Оказалось, у неё был револьвер, но он лежал под сиденьем, когда на них напали. Она выстрелила с расстояния в 6 ярдов, чуть не попав в брата. Менее храбрый из грабителей пустился наутёк, и его товарищ последовал за ним, проклиная его трусость.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 Я сообщил им всё, что слышал о марсианах и об их действиях. Солнце поднималось всё выше, и скоро оживлённый разговор сменился томительным ожиданием. По дороге прошло несколько беженцев. От них брат узнал кое-какие новости, ещё более подтвердившие его убеждённость в грандиозности разразившегося бедствия и необходимости дальнейшего бегства.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 Сент-Олбенсе или Нью-Барнетти. Брат считал, что попасть на поезд совершенно невозможно. Он видел, как яростно поезда осаждались толпами лондонцев и предложил пробраться через Эссекс к Гарвичу, а там пароходом переправиться на континент. Миссис Элфинстон, так звали даму в белом, не слушала никаких доводов,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 Белёсый песок ослепительно сверкал и так накалился под ногами, что они очень медленно продвигались вперёд. Живая изгородь посерела от пыли. Недалеко от бажмыта они услышали какой-то отдалённый гул. Стало попадаться больше народу. Беженцы шли изнурённые, угрюмые, грязные.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 Выехала тележка, в которую был впряжён взмыленный чёрный пони. Правил бледный юноша в катилке о сером от пыли. В тележке сидели три девушки, с виду фабричные работницы, и стенд и двое детей. Как проехать на Эджэр? спросил бледный растерянный возница. Брат ответил, что надо свернуть налево.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 Большая дорога представляла собой сплошной клокочущий людской поток, стремящийся к северу. Облака белой пыли, сверкающей в лучах солнца, поднималось над землёй футов на 20, окутывало всё сплошной пеленой и ни на минуту не рассеивалось, так как лошади, пешеходы и колёса всевозможных экипажей воздевали всё новые и новые клубы.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 мимо прошли двое мужчин. Потом какая-то женщина, перепачканная и заплаканная, с тяжёлым узлом, потерявшая со охотничьей собакой испуганная и жалкая, высунув язык, покружилась вокруг коляски и убежала, когда брат цикнул на неё. Впереди, насколько хватало глаз, вся дорога от Лондона казалась сплошным клокочущим потоком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 Руки идущих в сзади упирались в спины передних. Брат вёл по đuстепони. Подхваченный толпой, он медленно шаг за шагом продвигался вперёд. В Веджуэри чувствовалось беспокойство, в Чокфарме была паника. Казалось, происходило переселение народов. Трудно описать эти полчища. Это была безликая масса появлявшиеся из-за угла, исчезавшие за поворотом. По обочине дороги плелись пешеходы, уворачиваясь от колёс экипажей, сталкиваясь, спотыкаясь, падая в канал. По узкой экипажи тянулись в плотную друг за другом. Более проворные и нетерпеливые иногда вырывались вперёд, заставляя пешеходов вжаться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 Так тут скрылся в облаке пыли. Многие ехавшие в экипажах без толку нахлёстывали лошадей и переругивались. Некоторые сидели неподвижно, жалкие и растерянные, другие грызли руки от жажды или лежали бессильно растянувшись в повозках. На лжах лошадей налились кровью, удила были покрыты пеной. Тут были бесчисленные кэбы, коляски, фургоны, тележки, почтовые кареты, телега мусорщика с надписью Приход Святого Панкратия, большая платформа для досок, переполненная оборванцами, катеус фура для перевозки пива, колёса её были забрызганы свежей кровью. Дайте дорогу! Раздерьски, да дорогу! Вечность! Вечность!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 перевязанный окровавленной тряпкой, и над ним склонились двое, счастливы, у него нашлись друзья. Маленький старичок с седыми подстриженными по-военному усами, в грязном чёрном сюртуке выбрался прихрамывая из давки, сел на землю, снял башмак, носок был в крови, вытряс мелкие канишки и снова надел. Девочка лет 8-9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 "Пусть к лекну брат, карун не судил. Идут вода. Может быть, в одном из этих домов есть водопровод", сказал брат. "У нас нет воды". И я боюсь оставить своих. Человек стал проталкиваться сквозь толпу к воротам у главного дома. "Вперёд, вперёд!" кричали люди, напирая на него. "Они идут, не задерживайте". Брат заметил бородатого мужчину с заглиным профилем. В руке он нес небольшой саквояж. Саквояж раскрылся. Из него посыпались золотые саверены, со звоном падая на землю и катя с под ноги двигавшихся людей и лошадей. Бородатый мужчина остановился, тупо глядя на рассыпавшееся золото. Оглоблик Эба ударило его в плечо. Он пошатнулся, вскрикнул и отскочил в сторону, чуть не попав под колесо.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 на пыльную чёрную кучу под колёсами катившихся экипажей. "Поедемте обратно", крикнул брат и стал поворачивать пони. "Нам не пробраться через этот ад". Они проехали 100 ярдов в обратном направлении, пока обезумевшая толпа не скрылась за поворотом. Проезжая мимо канавы, брат увидел под низ городью мертвенно-бледное, покрытое потом искожённое лицо умирающего. Обе женщины сидели молча. Их сотрясала дрожь. За поворотом брат остановился. Мисс Элхинстон была очень бледна. Её невестка плакала и забыла даже про своего Джорджа. Брат тоже был потрясён и растерян. И два отъехав от шоссе он понял, что другого выхода нет, как снова попытаться его пересечь. Он решительно повернулся к месту Элфинстон. Мы всё же должны там проехать, сказал он и снова повернул пони. Второй раз за этот день девушка обнаружила недюжинное присутствие духа. Брат бросился вперёд и оседлал какую-то лошадь, тащившую кеб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 не видели, как вдали медленно, без гудков, друг за другом двигались навсебя в два поезда. Не только вагоны, но даже тендеры с углём были облеплены народом. Очевидно, поезда эти заполнялись пассажирами ещё до Лондона, потому что из-за паники посадка на центральных вокзалах была совершенно невозможна. Кори они остановились отдохнуть. Все трое устали от пережитых волнений. они чувствовали первые приступы голода ночь была прохладная никто из них не решился уснуть в тумерках мимо их стоянки проходили беженцы спасаясь от неведомой опасности они шли в ту сторону откуда приехал брат